Мужик налетел как смерч, неудержимый, яростный, с диким воем. Вовец едва успевал уворачиваться и отбивать удары. Кормушки сталкивались с железным скрежетом так, что искры отлетали. Враг бил хаотично, неприцельно, словно стремился вымотать, а потом нанести смертельный удар. Вовца такой расклад не устраивал, он и так устал и не мог долго сражаться. А еще опасался атаки со стороны другого бандита, ведь где-то близко должен обретаться самый здоровый, Бугор, с пустым пистолетом, а против двоих вовцу точно не выстоять. В то же время он не мог нанести врагу сокрушительный удар, тот защищался очень активно, отбивая все попытки достать до головы. Следовало переменить тактику. Вовец резко отступил, закрывшись кормушками, а когда враг ринулся следом, ткнул их ему в лицо. Тому оставалось только защищаться, отбивать выпад. В этот миг вовец ударил его ногой вниз из живота, стараясь вместить в удар всю свою злость и ненависть. Мужик скрючился, взвыв от боли, а вовец с размаха врезал ему по затылку кормушкой. Тот упал на колени. Не давая врагу опомниться, вовец повторил удар левой рукой, потом еще раз правой. Мужик повалился лицом вниз, хлопнувшись лбом об пол. Следовал его обезвредить наверняка. Вовец прыгнул ему на спину, впечатал в позвоночник каблуки ботинок, почувствовав, как хрустнуло внутри тела. Вряд ли этот тип снова погонится за ним или швырнет ему в голову поганый ящик. Вряд ли он вообще подымется. И тут, ревя как рассерженная горилла, из темноты выбежал бугор. В одной руке он сжимал полуметровый разделочный нож в другую весистую дубинку. Он лез вперед грудью, тараня пространство, готовый смести все на своем пути. Вовец попробовал с ним сразиться, но одним взмахом дубинки кормушка была выбита из рук. Бросив и вторую, вовец кинулся бежать, а позади, на расстоянии вытянутой руки, гнался разъяренный бандит, топая ботинками и хрипло дыша. Время от времени он гнусаво матерился и рубил воздух перед собой ножом, более похожим на керосильский палаш. Вовец пронесся через дьявольскую кухню, опрокидывая по пути стопки пластиковых ящиков. Бугра эти незамысловатые препятствия не задерживали ни на секунду. Он словно танк, мчал не разбирай дороги, расшвыривая и сметая все на своем пути. У вовца в животе словно ледяной ком образовался от ужаса, а по спине пробегала морозный дрожь, когда лезвие огромного ножа со свистом рассекало воздух, считанные сантиметры, не дотягиваясь до позвоночника. Он свернул в боковой проход, Впереди в десятки шагов громоздился диковинный агрегат, припорошенный белесой пылью. Он занимал весь проход. Узкая железная лесенка вела на верхнюю площадку. Вовец, неприятно пораженный выносливостью своего преследователя, сам уже начал выдыхаться. Ужас и титанические усилия воли заставляли его бежать в прежнем темпе. Но дышал он тяжело. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а ноги начинали вихлять, взметая облачка светлой пыли. Здесь, на дьявольском агрегате, у него появился шанс задержать врага, получить передышку, принять решение, что делать дальше, как справиться с этим звероподобным бугром. Вовец приметил метровую палку, точнее рейку, прислоненную к площадке кожуха агрегата. Собрав остатки сил, он взлетел по узкой грохочущей лесенке, подхватил рейку, развернулся и хлестким ударом отбил длинные лезвие ножа. Бугор с рычанием кинулся вперед. Вовец рубанул наискосок своей деревяшкой. Бандит отпрянул, а кончик рейки просвистел у него перед глазами. Он еще несколько раз бросался в атаку, пытаясь отбивать удары рейки ножом и резиновой дубинкой, но позиция вовца оказалась несравненно выгодней. Он располагался выше, имел пространство для маневра и замаха. Бугор на узенькой лесенке был ограничен в движениях, ему приходилось лезть вверх и держать равновесие а руки были заняты орудиями бандитского труда. Так он мог штурмовать до бесконечности и совершенно безрезультатно. Вернее, результат мог быть только один. Деревяшка в руках вовца в конце концов раскроил бы ему череп. И бугор пошел в обход. Слева от лестницы, соединенные зубчатыми колесами в единую систему, располагались массивные валы кости дробилки. Над их шипами и ребрами возвышался приемный бункер из листового железа, Бункер имел форму перевернутой пирамиды, в середине его зияло полуметровое прямоугольное отверстие. Иногда кости сцеплялись и застревали в бункере. Тогда их проталкивали внутрь агрегата той самой рейкой, который сейчас размахивал вовец. Бугор быстро полез по волкам наверх. Он рассчитывал вскарабкаться на бункер, а с него перебраться на кожух, закрывающий электромотор и редуктор. Тогда уже он получил бы выгодную позицию наверху. Бункер был слишком широк и вовец через него не дотягивался своей рейкой до бугра, а тот спокойно, можно сказать, деловито влез на железный раструб, придерживаясь за стенку, встал в полный рост. Конечно, стоять на кромке не очень-то удобно, но Бугоры не собирался торчать тут вечно, как памятник Ленину на главной площади. Он перескочил на противоположную сторону и попытался схватиться за кожух. Но когда руки заняты, подобные действия плохо удаются. В одной руке бугор по-прежнему держал дубинку, а в другой мясницкий тесак. Да еще вовец попытался содануть его по голове. Бугор встречным рубящим ударом ножа остановил рейку. И очень удачно. Лезвие глубоко врезалось наискось в деревяшку и застряло. Вовец потянул рейку к себе, но бугор так сильно и резко дернул нож, что вырвал ее у него из руки потеряв при этом равновесие. Не удержавшись, бугор стал валиться на спину. Машинально, чтобы не упасть, сделал шаг назад, в бункер. Грубые подошвы заскользили по наклонному железу, и бандит провалился ногами в прямоугольный проем. Один башмак тот же застрял в сходящихся зубьях двух соседних волков. Вовец тоже не удержался на ногах и, выпустив деревяшку, по инерции отлетел назад, ударившись спиной о длинный рычаг. Тут же внутри кожуха что-то щелкнуло и мерно загудел электродвигатель. Лязгнув, пришли в движение валы. Бугор почувствовал, что непреодолимая сила тянет его ногу вниз. Ступню сдавило. Он попробовал вытащить ее, упираясь другой ногой в медленно вращающийся чугунный барабан. Отбросив нож вместе с насаженной на него деревяшкой, он ухватился за край бункера и попробовал подтянуться. Но ничего не получилось. Теперь и другую ногу втягивало механизм дробилки. Наркотик продолжал действовать, и Бугор совершенно не чувствовал боли. Он с отчаянием ощущал, как в его тело впиваются стальные зубья, ломаются кости и расползаются мышцы. Ему сделалось холодно, но не от страха. Это вместе с кровью стремительно уходило из тела тепло. И тогда Бугор заорал. «Помоги! Помоги!» Вовец с изумлением наблюдал, как вопящий бандит погружается в бункер, кладя руками по железу, пытаясь удержаться за края. Словно гигантский удав медленно заглатывал свою жертву, живьем всасывая ее в широко разинутую пасть. Вовец отвел взгляд. Он не испытывал ни торжества, ни злорадного удовлетворения, обыкновенная случайность, счастливой для него и несчастливой для бугра. «Сам виноват, никто его в бункер не загонял, сам влез». Жалость тоже не шевельнулась в душе. Чего ради жалеть эту скотину? Да он бы настрогал вовса мелкими пластинками, если бы только добрался до него. И вовец стал спускаться по лесенке, не обращая внимания на душераздирающий вой. Он почти выполнил намеченное. Оставалось вывести Жеку наружу и найти сына. Очевидно, что мальчика в подвале нет. Значит, следует трясти Хололеева. Раз он говорил по телефону, когда похищали Олежку, то наверняка знает, где искать. Вовец оглянулся на агрегат. И ему сделалось дурно. Из медленно вращающихся валов ползло кровавое, пузырящееся месиво.